Глава 15. Царская милость. Сказал царь это обыденно, но из-за этого особенно обидно. Я посмотрел на его молодое лицо, обычно такое лукавое и якобы доброе, улыбчивое. Сейчас оно было таким же спокойным и доброжелательным, но внутри император кипел от ярости. Это было видно невооруженным взглядом. Поэтому то, что он сказал, царь считал истинной в последней инстанции. Он боролся с Наполеоном так, как не боролся никто другой, и мы должны быть безмерно благодарны ему за проявленное мужество, сказал первоначально царь, а затем добавил. Но мы должны сообщить, что именно князь Туркестанский повинен в поражении армии и должен понести за это заслуженное наказание. «Пока что я не хочу его видеть. Пусть он сложит себя командование армии и отправится в Петербург. Впрочем, нет. Лучше пусть свое имение кончанское. Мы будем думать о том, какому наказанию его подвергнуть на сей раз». «Ну, конечно. Вот ваша доброта и награда за то, что Суворов рисковал своей жизнью на поле сражения, в то время как вы стояли на холме и смотрели» как он сражается с гениальным французским полководцем. Спасибо большое, великодушные монархи! С другой стороны, я понимал, что кто-то должен понести наказание за нанесенные поражения, но никак не ожидал, что Суворов будет подвергнут каре так быстро. Кроме того, я надеялся, что наказание будет фиктивным. Все-таки Александр Васильевич – до этого принес победу по я ждал, что император что-то добавит к своим словам, но он молчал и глядел на меня, удивленный моим безмолвием. «Ваше императорское величество!» — сказал я, поклонившись, как только император наконец умолк и перестал изрыгать свою вначале доброжелательную, а потом такую злую тираду, и так и не дождавшись от него слова поддержки в адрес главнокомандующего. Его светлость находится в беспамятстве после битвы. Он истощил телесные и душевные силы и сейчас не может передвигаться и говорить. «Я прошу дозволить ему выехать после того, как он пойдет на поправку». «Ах, вот оно как!» – сказал император и на мгновение задумался – Ну что же, пусть он лечится, но особо долго здесь не задерживается. Теперь война будет вестись без его участия. А о его наказании за поражение, как я сказал, мы сообщим потом, как только примем окончательное решение. Ну что же, правитель сказал свое веское слово, и у меня сейчас не было никаких оснований оспорить его. Ладно. Хотя бы добился того, что лежащего бессознательно Суворова не выкинут из лагеря, как бродячую собаку, подыхать на холоде и без медицинской помощи. Я чуть нагнул голову и хотел откланяться, но император еще не отпускал меня. Вокруг него собралась толпа придворных, в основном молодых людей в военных мундирах. Их было около десятка. Их лиц я не видел на поле боя. Зато они часто мелькали рядом с монархом в его дворце и любили восхвалять его неуемную мудрость и непрезойденную храбрость. Что касается вас, наш постоянный слуга при его светлости, то я хочу, чтобы вы наконец-то избавили его от своего назойливого присутствия, сказал император, глядя на меня. Я хочу, чтобы в течение месяца после сегодняшнего разговора «Вы вообще покинули Россию. В противном случае я прикажу арестовать вас и отправлю куда подальше на принудительные поселения. Например, в Сибирь. Как вам там понравится?» «Ага! Значит, для меня он подготовил персональное наказание, ударив по самому больному месту. Ваше императорское величество! Позвольте мне находиться при его светлости, пока ему не станет лучше, попросил я». Но император неумолимо покачал головой. «Вы забыли, как я приказал вам передать мой приказ Суворову не соединяться с главной армией? Вместо этого вы предпочли устроить догонялки с Наполеоном, устроив на него совершенно безумные покушения. Начал перечислять царь мои прегрешения. Оказывается, он ничего не забывал и помнил все просчеты, которые я допустил. Вы пришли к нам...» Во время этого ужасного сражения и поклялись, что движение всей армии по всему фронту принесет нам победу. И вот теперь посмотрите, что произошло. А вас ходят самые разные слухи и домыслы. Ваше нахождение возле его светлости компрометирует его. Вы вообще темная лошадка, стоиков. И мне надо дать указание министру полиции проверить вашу натуру самым надлежащим образом. Запомните! «Если вы не исполните мои указания на этот раз, я прикажу вас арестовать и провести самые тщательные дознания. Вполне может статься, что вы иноземный агент, подосланный нашими врагами, чтобы подорвать силы нашей армии». Да, после такого обычно остается только тихо и мирно удалиться от света и поселиться где-нибудь безобидным отшельником – «Потому что это самое настоящее опало, которое ударило по Суворову и весьма мощным катком прошлась и по мне». «Судя по всему, Суворов не зря говорил о том, что он теперь божий человек и уже готовился к постригу». «Как же теперь с ним видеться?» «Видя, что я ошеломленно молчу, император отвернулся и пошел обратно в свой шатер. Некоторые из придворных злорадно ухмыльнулись мне» и пошли вслед за царем, а некоторые сочувственно кивнули. Но мне было плевать на их отношения. Я стоял на месте и лихорадочно размышлял о том, как теперь быть и как теперь лечить Суворова. Впрочем, лекари для него теперь обязательно нашлись. В конце концов, в лагере войск полно хирургов, в том числе и императорских. Уж одного из них наверняка выделит для светлейшего князя. Наверное, мне на какое-то время теперь действительно стоит уйти в тень и не мозолить глаза императору. С течением времени царь остынет и может отменить наложенные наказания. До этого придется потерпеть и таиться от него, как нашкодивший мальчишка. Конечно, есть риск, что я могу попасться в лапы полиции и тайных служб, но тут уж как повезет, нужно будет просто почаще оглядываться по сторонам. Приняв такое решение, я тоже развернулся и пошел по лагерю обратно к Суворову. Не обязательно выполнять распоряжение императора прямо-таки сразу. Можно немножко повременить, надеюсь, он не обидится слишком сильно. Но возле палатки, куда положили Суворова, меня ждал неприятный сюрприз. Оказывается, царь уже успел распорядиться насчет меня, И вход генералисимус мне преградили двое бравых гренадер, стоявших перед палаткой с ружьями в руках. Его Императорское Величество строжайше запретил вам посещать князя, строго сказал один из них. Если вы попытаетесь еще раз, мы арестуем вас и припроводим для наказания. Вот ведь какой шустрый и злопамятный оказался Александр! За каких-то пару часов Уже нашел козлов отпущения за поражение и даже начал их наказывать. «Мне надо забрать свои вещи у его светлости», — объяснил я. Тогда один из солдат зашел в палату и вскоре вышел оттуда вместе со Стрельцовым и Прохором. Адъютант принес мои нехитрые пожитки, в том числе оружие, которое я одолжил у помощников Кутузова. «Лучше тебе пока не появляться здесь, Витя!» Сказал Стрельцов, не глядя мне в глаза Повремени немного А потом поглядим, как быть Как состояние его светлости? Спросил я Он пришел в себя Стрельцов покачал головой А Прохор скрипнул, пьяно покачиваясь на месте Он так и лежит без памяти Сказал Стрельцов Иногда просыпается и бредит Никого не узнает Боюсь, ему очень плохо Даже ты его не спасешь Хватит разговоров «Прошу вас покинуть это место!» — повысил голос один из гренадеров, тот, что повыше и построже. Я развернулся и пошел по лагерю, ставшему мне внезапно враждебным. Так вдруг получилось, что у меня почти не осталось здесь друзей и знакомых. Пораспрашивая встречных офицеров, я выяснил, где находится Кутузов и вскоре стоял перед его палаткой. «Михаил Илларионович вышел мне навстречу и, оглядевшись по сторонам, отвел подальше, туда, где нас никто не видел, кроме рядовых. В палатку к себе он приглашать не стал». «Тот такое дело, юноши, я слышал о том неудовольствии, которое вам выразил его императорское величество», — сказал Кутузов сочувствующим вздохом. «Но вынужден вам сказать, что пока что ничем не могу помочь. Говорят, что опала его светлости и ваша ссылка...» Это следствие деятельности тех людей, о которых мы слышали в камере Петербургского следственного участка. Помните? Это для меня было полной неожиданностью. Хотя догадаться об этом было несложно. Вы имеете в виду сплотившихся братьев? Спросил я. Но Кутузов сделал страшные глаза и приложил пухлый палец к своим губам. «Давайте не будем называть ничьих имен и названий, молодой человек», – попросил он. «Вам сейчас лучше на время затаиться и не приходить ко мне». «Хорошо. Потом, когда наступит время и закончится эта война, мы вернемся к этому вопросу». «Хорошо. Что же, возразить на это было нечего, и я просто передал ему оружие и его подчиненных и поблагодарил за то, что предоставил защитников». Тижичный приехал раньше и рассказал, что поездка прошла вполне благополучно», заметил Кутузов на прощание. «Он у нас на хорошем счету, отличный и исполнительный офицер. А вот Померанцев где-то загулял, даже не явился после вас и не рассказал, где был. Я его скоро выгоню за шею, надоел уже». «Ваше превосходительство, все как раз наоборот. Ваш Померанцев на весь золото». Возразил я и рассказал, как все было на самом деле. «Вы не знаете своих людей хорошо. Лучше наградите его, а тежичного вгоните». «Не думаю, что свидетельство такого опального гражданского лица, как вы, может сейчас быть весомым доказательством», – с улыбкой ответил Кутузов, «хотя я заметил, что он принял мои слова во внимание. Ну а теперь разрешите откланяться». Он так торопился избавиться от моего общества, что не стал пожимать руку или кланяться, а просто поскорее скрылся в своей палатке, а я даже не успел попросить у него убежища. Хотя, я думаю, он все равно отказал бы. Тем временем дело шло к вечеру, а мне надо было где-нибудь приткнуться для того, чтобы переночевать. К счастью, лихая молва о немилости царя еще не распространилась по всему лагерю, Да и не такая я был большая фигура, чтобы рядовые солдаты знали меня в лицо Поэтому вскоре я встретил знакомых мушкетеров из полка, где служил Василий Бурный, мой старый знакомец еще с индийского похода За тот поход он уже получил майора и надеялся в будущем, что сможет дослужиться и до подполковника, чем черт не шутят Он прибыл с Волынской армии Кутузова, который все это время находился постоянно подле царя. Обнявшись до хруста в костях, хотя при этом я вскрикнул от боли в раненой спине, мы сели у костра и завели разговор о том, как так могло случиться, что армия понесла такое тяжелое поражение. Меня накормили скудной овощной похлебкой с сухарями, Но я был и этому рад, потому что здесь и так не хватало на всех еды. Пока я черпал деревянной ложкой ужин, Вася бурно расспрашивал у меня, как себя чувствует Суворов и что делал царь во время битвы, а самое главное, что теперь будет после разгрома. По лагерю уже ползали слухи о том, что император проявил высочайшее неудовольствие по отношению к Суворову, и солдаты потихоньку роптали таким отношением к прославленному полководцу. «Мы сами видели, что австрийцы отказывались подчиняться его приказам и чуть не завалили нам все дело», – сказал Вася. а прусаки пруссаки-то те и вовсе стояли особняком. Они в битву вступили уже в самом конце, когда пользы от них уже не было. И что же теперь? Александр Васильевич в ответе за них всех?» «Обсудив поведение союзников», Мушкетеры пришли к выводу, что несправедливо возлагать на Суворова всю ответственность за проигрыш битвы. Я чувствовал себя препаршиво, потому что рана на спине снова разошлась, и по ней текла кровь. «И да ты шатаешься от усталости», — сказал бурный, заметив, что у меня резко побледнело лицо. «Или чего похуже с тобой случилось?» Он подозвал полкового лекаря, и тот, осмотрев мою спину, промыл ее, обработал, снова зашил рану и наложил новую повязку. Из-за того, что перевязочного материала не хватало, ему пришлось воспользоваться рубахой, разрезанной на лоскуты. После перевязки я подошел к Василию и сказал, «Царь разгневался на меня и высылает из страны. Водить знакомство со мной и помогать мне сейчас – опасная штука. Если ты пожелаешь, чтобы я скрылся, Только скажи, и я уйду. Ты с ума сошел, или от раны твоя голова совсем кругом поехала, ответил бурный. Иди, ложись и отдыхай на мое место. Тебе никто ничего не посмеет сказать. Ну что же, когда есть такие друзья, можно считать, что этот мир еще устоит перед любыми катаклизмами. Я улегся в первую попавшуюся палатку, в которой мне разрешили спать. Утром меня разбудил прибольной толчок в плечо. Открыв глаза, я увидел, что всю палатку занял собой бабаха. Славный малый улыбался при виде меня и немедленно пожал протянутую руку, хотя и считал странным такой способ приветствия, поскольку он еще не укоренился в то время в обществе. Да и вообще, негоже аристократу ручкаться с простолюдином, Но я не обращал внимания на сословные приличия, потому что был рад видеть Бабаху. «Ты как здесь очутился?» – спросил я, поднимаясь с лежанки, растерянный на земле среди палатки. С неба свалился. «Меня майор нашел, – мушкетерский, – пояснил Бабаха. Я привез твои вещи, ваш благородь. За время, пока мы расстались, он похудел и заработал пару новых шрамов на лице». Голова его была перевязана, руки тоже. Да, видно, что мой товарищ не отсиживался в тылу, когда шло сражение возле Реймса, а принимал в нем самое деятельное участие. Выйдя из палатки, я сразу увидел смирного, радостно кивающего и фыркающего при виде меня. Конь потянулся ко мне губами, когда я погладил его по шее, а потом больно укусил за руку. Он так и не научился приличным манерам. В сидельных сумках у него виднелись мои ружья и пистолеты. — Ну, спасибо, друг, лучше всех удружил, — сказал я Бабахе. — Я уж и не чаял вас увидеть. Ты рассказывай, что да как, как провел эти денечки, в каком полку был. Бабаха рассказал интересную историю. После моего исчезновения ему пришлось прибиться к полку мушкетеров. Где он раньше служил Товарищи косились на него За то, что поступил в служение к барину То есть ко мне А про них забыл С трудом снова завоевав их доверие Бабаха участвовал в битве под Реймсом И лично спас капитана И еще троих товарищей от смерти За это его снова позвали обратно в полк Но он отказался Сегодня утром Его отыскал Вася Бурный И отправил сюда, сказав что я появился и привез Суворова. Вот бабаха и принчался сюда со всех ног. Я поглядел на его довольное лицо и решил рассказать правду, чего парню мучится всю оставшуюся жизнь. «Ты знаешь, бабаха, что его светлость впала в немилость у царя?» — спросил я. «И я вместе с ним, конечно же, меня даже не допускают до Суворова. Царь приказал мне через месяц покинуть страну под страхом ареста и ссылки». Так что я думаю, тебе опасно находиться рядом со мной. Ты лучше возвращайся к своим бывшим товарищам и оставайся солдатом. По мере того, как я говорил, физиономия Бабахи вытягивалась и становилась удивленной и встревоженной. Он искренне удивился тому, что царь-бог разгневаться на Суворова, который в его представлении являлся полубогом. «А разве земные правители...» имеют право злиться на посланцев небес? «Э, нет, ваш благород, сказал он, ничуть не задумываясь, — мы через столько всяких преград прошли, чтобы я теперь тебя здесь бросил во время такой неожиданной беды, свалившейся вам на голову. Это что же получается? Как же я оставлю тебя без помощи? Тебе помощник обязательно нужен, чтобы его светлость спасать. Вот я тебе и пригожусь». «А царь, ладно, пусть гневается. Долго все равно не будет кипеть, когда-нибудь достынет». Я еще раз попросил его все хорошенько обдумать, но Бабаха уже принял решение. Я был так ему благодарен, что тут же обнял и поблагодарил от всей души. Слуга был тоже растроган и сказал, только стараясь скрыть свои чувства. «Ладно, чего теперь делать будем? Есть какие мысли?» «Конечно есть», — ответил я. Тоже посерьезнее. Теперь будем спасать Суворова.